Глава восьмая. Заведите себе собственную смертельную болезнь. В память об элли Я проводил месяц на Гавайях, работая над книгой, как вдруг пришло электронное письмо, которое меня потрясло. Элле, моя пациентка, писала «Привет, Ирф. Мне жаль, что приходится прощаться так, а не лично». Около недели назад мои симптомы значительно ухудшились, и я решила добровольно отказаться от еды и питья, чтобы умереть быстрее и меньше страдать. Я ничего не пила более 72 часов, и скоро должна, согласно тому, что я читала и слышала, начать вянуть, и умереть самое большее через пару недель. Я также прекратила химиотерапию. Прощайте, Ирф. С самого начала нашей терапии я знал, что Элли умрет от рака, но все равно был ошеломлен ее сообщением. Я выключил компьютер, отложил работу и просто сидел, глядя на океан. Элли впервые вошла в мою жизнь пятью месяцами ранее и тоже при помощи электронной почты. «Уважаемый доктор Ялом», «Примерно год назад я услышала вас в передаче на радио и сразу почувствовала, что именно с вами мне нужно проконсультироваться. Мне также понравилась ваша книга «Вглядываясь в солнце». «Моя ситуация такова. Мне 63 года, и я смертельно больна. У меня метастатический рак яичников, впервые диагностированный примерно три года назад». В настоящее время я неплохо себя чувствую физически, но я прохожу химиотерапию, пробуя один за другим все известные препараты, сдерживающие развитие болезни. И поскольку эффективность любого лекарства рано или поздно заканчивается, я чувствую, что конец близится. Мне кажется, мне была бы полезна помощь, чтобы разобраться, как лучше всего жить в таких обстоятельствах». Я думаю, нет, я уверена, что слишком много размышляю о смерти. Я не имею в виду продолжительную терапию, возможно, одну или две сессии. Письмо Элли не выглядело для меня необычным, если не брать во внимание, что оно было очень гладко написано и все знаки препинания стояли на своих местах. «В моей практике почти всегда есть один или два неизлечимо больных пациента, и с годами я исполнился уверенности, что могу дать им что-то ценное даже за короткую консультацию». Я немедленно ответил Элли, предложив встретиться на следующей неделе, и сообщив свой адрес и стоимость консультации. Когда она появилась в дверях моего сан-франциского кабинета... Сильно вспотевшая и обмахивающаяся сложенной газетой, ее первыми словами было «пожалуйста, воды». Ей пришлось сначала бежать, чтобы успеть на автобус из Мишин Дистрикт, где она жила, а потом два квартала карабкаться по крутой улице, ведущей к моему офису наверху Рашен Хилл. Элли была маленького роста, наверное, не выше метра шестидесяти, состарившаяся, неряшливая, со спутанными волосами, будто молящими о расческе. В бесформенной одежде, без намека на украшения или косметику, она выглядела как беженка из шестидесятых, увядшая дитя цветов. Ее губы были бледными и потрескавшимися, на лице читалась усталость, даже отчаяние, но глаза, большие карие глаза, горели напряженным огнем. Я налил в стакан воды со льдом, поставил его на маленький столик возле кресла, где обычно сидят мои пациенты, и опустился на свое место. «Я хорошо знаю подъем, который вам пришлось преодолеть, чтобы забраться сюда, так что переведите дух, охладитесь немного, а потом уж начнем». Но Элли не захотела воспользоваться передышкой. «Я читала несколько ваших книг и просто поверить не могу, что я здесь, в вашем кабинете. Спасибо вам, спасибо огромное, что ответили так быстро. Расскажите мне, что я должен о вас узнать и как могу быть вам полезен». Элли предпочла начать с истории своей болезни и подробно механическим голосом описала течение рака яичников. Я вслух отметил отстраненность, звучащую в рассказе. Она кивнула. «Иногда я рассказываю, как на автопилоте. Уже столько раз повторяла эту историю, слишком часто. Но нет, нет», — поспешила она добавить, — «все в порядке, я сотрудничаю. Знаю, что вам нужно знать историю моей болезни, знаю, что вы должны ее знать. Однако я не хочу, чтобы вы определяли меня как раковую больную. Я не буду, Элли, обещаю. Но все-таки введите меня в курс дела». В своем имейле вы сообщили, что исчерпали эффективность нескольких препаратов для химиотерапии. Что говорит ваш онколог? Насколько вы больны? Месяц назад, во время моего последнего визита, он сказал, «У нас заканчиваются возможности. Я его хорошо знаю, успела изучить за наше долгое общение, и знаю этот стерильный язык, на котором он говорит. На самом деле он имел в виду, этот рак сжирает вас заживо, Эль, и я не могу его остановить». Он испробовал все новые препараты. Каждый сначала работал, потом слабел и, в конце концов, терял всякую эффективность. Во время той последней встречи месяц назад я его крепко прижала, чтобы добиться правды. Он сначала увиливал, ему было так неловко, он выглядел таким печальным, что я даже почувствовала вину за то, что так надавило на него. «Он хороший парень, по-настоящему хороший». В конце концов он сказал «Мне очень жаль, но, думаю...» у нас не более года. Тяжело такое услышать, Элли. С одной стороны, да, очень тяжело, но с другой, я почувствовала почти что облегчение. Облегчение, что наконец-то услышала прямой ответ от представителя медицины. Я знала, что к тому идет. Врач не сообщил мне ничего такого, что я бы не знала. В конце концов, он еще два года назад сказал мне, что вероятность пережить этот рак очень незначительна. В тот раз у меня возникло множество разных чувств, сменявших друг друга. Сначала я была шокирована словом «рак», чувствовала себя загрязненной, разрушенной, была охвачена ужасом. Те времена тяжело вспоминать, но я писательница по профессии, и описала на бумаге все, что чувствовала в тот период. Охотно перешлю вам по e свои записи, если захотите. Да, я хочу их прочитать. Я не солгал. Элли поразила меня ясностью и четкостью формулировок. Мне нечасто встречались пациенты, которые говорили бы о вопросах, связанных со смертью, столь прямо. «Постепенно», — продолжала она, — «основной ужас прошел. Хотя и сейчас порой бывает, что я сама себя запугиваю, представляя, как выглядит моя опухоль, и часами ищу в интернете фотографии пораженных раком яичников». Терзаюсь мыслями, не раздуваются ли они, не прорвутся ли и не выпустят раковые семена мне в брюшную полость. Конечно, обо всем этом я могу только гадать, но одно знаю точно. Знание, что мое время ограничено, изменило то, как я собираюсь жить. Как это произошло? Много всего изменилось. Например, я стала иначе относиться к деньгам, совсем иначе. «У меня немного денег, но, думаю, я вполне могла бы потратить то, что у меня есть. У меня никогда не было много денег. Большую часть жизни я проработала на низкооплачиваемой работе научным писателем и редактором». «А, вот почему ваше письмо было так прекрасно и грамотно написано». «Да, господи, я ненавижу то, что делает с языком переписка по интернету». Голос Элли зазвенел от чувств. Никому больше нет дела до орфографии, знаков препинания или законченных предложений. Осторожно, я могу говорить об этом часами. Простите, что отвлек вас. Вы говорили о своем отношении к деньгам. Да, я никогда не зарабатывала много, никогда к этому не стремилась. А поскольку я не замужем и у меня нет детей, нет смысла что-то оставлять после себя. Так что после прошлого разговора с онкологом... «Я приняла важное решение. Я собираюсь потратить все свои сбережения и поехать с подругой в путешествие по Европе, по всем тем местам, которые я всегда мечтала посмотреть. Это будет грандиозный тур. Мы растратим мои денежки по первому разряду». Лицо Элли засветилось, голос ее стал живее. «Я так этого жду. Наверное, как игрок в казино, я ставлю все на то, что мой доктор не ошибся». Он сказал год, так что я оставила себе время с запасом на год с половиной, отложила достаточно денег, а остальное собираюсь со вкусом потратить на это путешествие. Это будет грандиозно. А что, если ваш врач ошибся? Что, если вы проживете дольше? Если он ошибся, то я все продую. На лице Элли вспыхнула широкая озорная улыбка, и я улыбнулся в ответ. Мне пришлась по душе ее ставка. Я и сам всегда был азартным человеком и никогда не упускал возможности поспорить с друзьями и даже с собственными детьми по поводу исходов бейсбольных или футбольных матчей. С большим удовольствием несколько раз сходил на скачки и регулярно наслаждался игрой в покер. Что касается идеи гран-тура по Европе, она показалась мне просто восхитительной. Элли описала, что происходит у нее в голове. «У меня бывают хорошие дни, но слишком часто я погружаюсь в мысли о будущем, представляю себя слабой, угасающей, умирающей. Часто задаюсь вопросами, захочу ли я, чтобы перед смертью около меня были люди, будет ли мне страшно одной, стану ли я обузой для других. Иногда представляю, как заползу в какую-нибудь пещеру, чтобы от всех спрятаться, как умирающее животное. Живу я одна». Мне это не нравится, и порой я подумываю, чтобы, как бывало раньше, снять огромную квартиру и пустить в нее жильцов. Но разве сейчас я справлюсь с таким делом? Вы только представьте, давать объявление о сдаче комнат, а потом сообщать «Ах, да, кстати, я скоро умру от рака». Вот такими мыслями наполнены плохие дни. Но, как я уже сказала, есть и хорошие. «О чем вы думаете в хорошие дни?» Я часто проверяю себя, спрашиваю «Ну что, или как дела?» Рассказываю себе свою же историю, напоминаю о позитивных моментах, например, о том, что сейчас я жива, счастлива жить вовлеченной жизнью, меня больше не парализуют тревоги, как это было год назад, но на заднем плане нарастает тьма. Я всегда осознаю, что у меня смертельное заболевание. «Всегда?», всегда. Это состояние, которое никогда не отступает. Если я встречаю свою беременную подругу, я прикидываю, буду ли еще жива, когда у нее родится ребенок. От химиотерапии самочувствие просто ужасное. Я снова и снова спрашиваю себя, оно того стоит? Часто подумываю, не снизить ли мне дозу лекарства. Вдруг удастся так настроить процесс, чтобы прожить на пару месяцев меньше, зато чувствовать себя получше. Девять или десять месяцев хорошей жизни могут быть лучше, чем год плохой. И есть еще кое-что. Порой мне кажется, что я тоскую по той жизни, которая у меня не случилась. У меня есть сожаления. Эти слова тут же привлекли мое внимание. Исследование сожалений почти всегда ведет разговор в глубину. Какие сожаления, Элли? Думаю, сожаления о том, что я не была достаточно смелой. «Смелой?» Она вздохнула и задумалась на минуту. «Я слишком замкнутая, я слишком часто держалась в стороне, так и не вышла замуж, никогда не пыталась постоять за себя на работе, никогда не просила прибавки к зарплате, никогда не выступала». Я раздумывал, не спросить ли ее о печали и тоске, звучащих в ее голосе, но решил выбрать более смелый путь». «Элли, вопрос может показаться вам странным, но позвольте спросить, были ли вы достаточно смелой со мной в нашем сегодняшнем разговоре?» «Я шел на риск. Хотя Элли говорила откровенно и делилась непростыми вещами, я по какой-то не вполне понятной мне причине ощущал определенную дистанцию между нами. Возможно, это моя вина, но мы не были полностью вовлечены во взаимодействие, и я хотел это исправить». Многие люди со смертельными диагнозами ощущают себя в изоляции и думают, что окружающие держат с ними дистанцию, и я хотел убедиться, что этого не происходит между нами. Перенаправление разговора на «здесь и сейчас» почти всегда оживляет терапевтический процесс, укрепляя связь между терапевтом и пациентом. Мой вопрос как будто напугал Элли. Она несколько раз прошептала себе под нос «была ли я достаточно смелой здесь?» Потом закрыла глаза, несколько секунд подумала, и вдруг открыла их, повернулась, чтобы посмотреть мне прямо в глаза, и твердо произнесла «Нет, определенно нет». «А если бы вы были достаточно смелой, что бы вы мне сказали?» «Я бы сказала, почему вы хотите с меня за консультацию так много денег?» «Зачем вам столько денег?» Я был совершенно ошеломлен. Я намеренно сформулировал свой вопрос в сослагательном наклонении, чтобы помочь Элли высказаться смелее «я часто так делаю», но даже в самых дальних уголках воображения не мог себе представить, что эта страдающая кроткая женщина с тихим голосом, исполненная благодарности за то, что я вообще согласился ее принять, вдруг ответит выпадом настолько смелым. э, -э — заикался я, — Я немного <смех> растерян, даже не знаю, как вам ответить. Мне пришлось сделать паузу, чтобы собраться с мыслями. На меня напал жгучий стыд за стоимость моей консультации, особенно когда я вспомнил, как Элли экономила, чтобы наскрести денег на свой гранд-тур. В сложных ситуациях, подобных этой, я обращаюсь к своей личной мантре «Говорить правду, говорить правду, говорить правду», по крайней мере, в тех пределах, которые я ощущаю полезными для пациента. Через минуту я пришел в себя. Что ж, Элли, мне явно стало неловко, когда вы мне это сказали, но хочу, чтобы вы знали, и я в самом деле так думаю, что я в полном восторге от той смелости, которую вы только что проявили. А смутился я потому, что вы затронули одну из моих личных дилемм. «В первый момент я хотел рефлекторно защитить себя и ответить, моя консультация стоит столько же, сколько в среднем стоит прием у психиатра в Сан-Франциско, но понимаю, что вы говорили не об этом. Цена в самом деле высокая, и вы подразумевали, что я не нуждаюсь в деньгах. Так вы столкнули меня с моим двойственным отношением к деньгам. Не могу прямо сейчас все это осмыслить, но одно знаю точно – «Я хочу сделать вам предложение. Я готов вдвое снизить для вас цену. Подойдет? Вы можете себе это позволить?» На лице Элли промелькнуло удивление, после чего она просто кивнула и быстро сменила тему, заговорив о том, как обычно проводит время и как усложняет себе жизнь идеями, что в оставшееся ей время нужно сделать что-то существенное, например, написать мемуары или завести блог. Я согласился, что тут есть тема для работы, если она планирует длительную терапию, но мне было очевидно, что Элли поспешила уйти от нашего разговора о деньгах. На секунду я задумался, не предложить ли проанализировать наши чувства по поводу того, что только что случилось, но потом сказал себе «Не спеши, ты слишком многого от нее хочешь, это всего лишь первая сессия». Элли посмотрела на часы, стоящие на столике между нашими креслами. Наш час подходил к концу. Она поспешно сказала мне несколько комплиментов. «Мне было очень приятно поговорить с вами. Вы в самом деле слушаете, и вы в самом деле меня принимаете. Мне с вами комфортно. Вы могли бы сказать, что именно я сегодня сделал, от чего вам было со мной комфортно?» Элли помедлила несколько секунд, глядя в потолок, а потом отважилась. «Может, дело в вашем возрасте. Я часто замечала, что со старым человеком говорить об умирании проще, возможно, потому что я ощущаю, что старые люди тоже задумываются о своей смерти». Слова Элли, которые могли бы быть комплиментом, привели меня в раздражение. Говорить о ее смерти было уместно, но разве я подписывался говорить о своей? Я решил озвучить свои чувства. В конце концов, если я не буду честен, как я могу ждать этого от нее? Понимаю, что вы сказали это с благими намерениями, Элли, начал я, тщательно подбирая слова. И, по сути, с этим не поспоришь. Я стар, весьма стар. И я в самом деле много думал и думаю о своей смерти. Но все-таки ваши слова слегка задели меня. Как бы это сказать? Я подумал несколько секунд и продолжил. Знаете почему? Думаю, потому что не хочу, чтобы меня определяли как старого человека. Да-да, уверен, что дело именно в этом, и тут есть параллель с тем, что вы сказали ранее. Это помогает мне точно понять, что вы имели в виду, когда говорили, что не хотите, чтобы вас определяли как раковую больную. По окончании часа Элли спросила, можем ли мы назначить вторую сессию. Оказалось, что пятница, день, когда я всегда бываю в Сан-Франциско, не очень ей подходит из-за графика химиотерапии. Приезжать в мой офис в Палу-Альто она не могла, потому что ей не на чем было добраться. Когда я предложил перенаправить ее к другому терапевту в Сан-Франциско, Элли запротестовала. «Я так много получил от этого часа, я чувствую, что оживаю, будто заново знакомлюсь с жизнью». «Помню, что в письме просила вас об одной-двух сессиях, но теперь...» Она остановилась, сделала глубокий вдох, собралась с мыслями и посмотрела на меня. «Теперь я попрошу вас кое о чем значительном. Не хочу ставить вас в затруднительное положение и понимаю, что у вас может не быть возможности или желания это делать. Я вижу, что наше расписание плохо совпадают и мы не сможем встречаться каждую неделю». Элли глубоко вздохнула, «Но все-таки спрошу, могли бы вы встречаться со мной, пока я не умру?» «Могли бы вы встречаться со мной, пока я не умру? Ну и вопрос. Никто прежде не спрашивал меня об этом так... так смело. Я ощутил, что мне оказана честь и быстро ответил согласием». На нашу вторую сессию Элли пришла с пачкой старых семейных фотографий и намерением посвятить меня во все подробности, связанные с ее семьей. Я был убежден, что раскопки далекого прошлого не то, чем нам следует заняться, и подумал, не получилось ли так, что Элли, желая мне угодить, ошибочно думает, что именно этого я от нее жду. Пока я подыскивал слова, чтобы тактично сказать об этом, она прочувствованно говорила о своей сильной любви к сестре и братьям. ее глаза увлажнились и когда я спросил ее о слезах она зарыдала сквозь схлипы говоря о невыносимой боли от того что больше их никогда не увидит постепенно обретя самообладание элли вздохнула может правы буддисты которые говорят нет привязанностей нет страдания я почувствовал необходимость сказать что нибудь полезное и неуклюже попытался провести различие между любовью и привязанностью. Это ни к чему не привело. Тогда я отметил чувство тепла и наполненности в ее отношениях с родными. И Элли мягко дала понять, что не нуждается в напоминаниях об этом, потому что и так очень ценит свою любящую семью и черпает успокоение в мысли, что когда она будет при смерти и ей будут нужны близкие, сестра и братья обязательно будут рядом». «Этот обмен напомнил мне о важной аксиоме психотерапии, в верности которой я убеждался и забывал столько раз и со столькими пациентами. Самое ценное, что я могу предложить, это мое полное присутствие. Просто будь с ней, — думал я, — хватит изобретать какие-то мудрые и полезные слова, прекрати искать потрясающую интерпретацию, которая вмиг все объяснит. Твоя работа просто в том, чтобы давать ей свое полное присутствие». Поверь, что она сама найдет в сессии полезное для себя Чуть позже Элли заговорила о своем большом желании найти работу, которая приносила бы деньги Она рассказала более подробно о том, как живет, и мне стало ясно, что она на грани настоящей бедности Она снимала крошечную квартиру в одном из самых дешевых районов Сан-Франциско и придерживалась очень ограниченного бюджета, не позволяя себе даже такси до моего офиса, хотя ей было так тяжело подниматься на вершину холма. В последние два года Элли слишком плохо себя чувствовала, чтобы работать на постоянной должности с зарплатой, и зарабатывала совсем немного, иногда работая няней и кое-что редактируя для знакомых. Я осознал, что стоимость моих консультаций, даже уменьшенная в два раза, все равно была для Элли очень значительной и угрожала сорвать ее гран-тур, о котором она так мечтала. Я очень хотел, чтобы она смогла поехать и знал, что у нее будет гораздо больше шансов позволить себе это расточительство, если буду работать с ней бесплатно. Однако я предчувствовал, что гордость не позволит ей принять такое предложение, и тут мне пришла в голову идея, которая могла бы облегчить элли жизнь. 40 лет назад у меня была очень застенчивая пациентка, тоже писательница, которая не могла оплачивать терапию. и Я предложил ей экспериментальный формат, в котором она будет в качестве оплаты после каждой сессии писать отчет Я буду делать то же самое, а каждые несколько недель мы будем читать записи друг друга Изначально я рассматривал это как обучающий инструмент для нас обоих Я хотел, чтобы она научилась более откровенно говорить о наших отношениях А сам надеялся раскрепоститься как писатель Но получившиеся в результате записи оказались настолько ценным пособием при обучении начинающих терапевтов Что пациентка и я совместно опубликовали их в виде книги «Хроники исцеления» Я рассказал Элли об этом проекте и предложил ей воспроизвести тот эксперимент «Поскольку у нас не предполагалось долгосрочной терапии, я предложил, чтобы каждый из нас писал отчет по очередной сессии и отправлял его другому по электронной почте перед следующей встречей». Элли очень понравилась моя идея, и мы решили начать немедленно. В своем первом отчете Элли размышляла о трудностях при обсуждении с другими своей болезни. Какое облегчение говорить с Ирвом, потому что он и сам имеет дело с вопросом о собственной смерти. Мне часто очень трудно говорить с другими о своем раке. Некоторые реакции меня особенно бесят. Многие ведут себя чересчур заботливо, прямо готовы расстараться для вас. Например, та медсестра в клинике Кайзер, которая постоянно спрашивает, «Неужели нет никого, кто мог бы подвести вас сюда?» А некоторые слишком любопытны. Мне кажется, они вуайристы и пытаются утолить собственное болезненное любопытство о том, как это болеть раком. Мне это неприятно, и порой хочется сказать, да заведите себе собственную смертельную болезнь. Во время нашей следующей сессии я допустил промах, сказав, что восхищаюсь ее мужеством, и это вызвало эмоциональную реакцию в следующем отчете Элли. Очень многие относятся с чрезмерным уважением, твердят ты такая храбрая, вот и Ирф угодил в эту ловушку. В конце концов, что такого мужественного в том, чтобы полеть раком? Какой у нас есть выбор после того, как его у нас обнаружили? Но самое худшее, слава богу, Ирф такого не говорил, по крайней мере пока, это идиотские разговоры о мужественной борьбе пациента с раком, которая чаще всего заканчивается поражением. «Сколько некрологов начинается со слов, что такой-то потерпел поражение в своей мужественной борьбе с раком? Ненавижу это, терпеть не могу. Если кто-то напишет это в моем некрологе, я вернусь с того света и убью его». Но скоро состояние здоровья Элли начало стремительно ухудшаться. Химиотерапия уже не давала результата, она очень уставала, почти не ела. Несколько раз ей пришлось госпитализироваться из-за асцита, скопления жидкости в брюшной полости. Скоро стало ясно, что мечте Элли о Гранд-Туре не суждено сбыться, и мы перестали об этом говорить. Не бывать и книги из наших постсессионных отчетов. Мы провели всего шесть встреч, и наши отчеты были написаны неестественно и без вдохновения. В записях Элли была искра, Но явно чувствовалась и усталость, и снова и снова повторялись слова благодарности мне за то, что я принимаю ее бесплатно. Мои отчеты были осторожны и поверхностны, потому что было ясно, Элли не хватает энергии на вовлеченность. Не было сомнений, что она умирает, и мне казалось неуместным комментировать оттенки нашего взаимодействия. Так мы упустили друг друга и не пережили ту подлинную встречу, к которой я первоначально стремился. Кроме того, в этот период меня полностью поглотило завершение моего романа «Проблема Спинозы». Я поехал на месяц в давно запланированный творческий отпуск, чтобы выбросить из головы все постороннее и сосредоточиться на заключительных страницах романа. Как вдруг получил письмо Элли, в котором она писала, что перестала есть и пить, «И скоро умрет. Я был потрясен и ощутил тяжесть вины. Потрясен, потому что, хотя и знал, что ее болезнь смертельна, смог отстраниться от этого знания, чтобы собрать всю свою энергию и направить на завершение романа. И тяжесть вины, потому что понимал, что мог дать Элли гораздо больше». Я мог бы проводить сессии у нее дома, когда она стала слишком слаба, чтобы ехать ко мне. Мог больше вовлекать ее на сессиях и в тех отчетах, которые я ей посылал. Почему у нас не сложился более близкий контакт? Первый ответ, который пришел мне на ум, состоял в том, что у Элли просто не было способности к глубоким отношениям. В конце концов, она ни разу не вышла замуж. Ни с одним партнером у нее не было глубокой и длительной связи. Она много раз переезжала, часто снимала квартиру вместе с кем-нибудь, но настоящих близких друзей у нее было совсем немного. Но мне так и не удалось убедить себя. Я знал, что дело не только в этом. Знал, что по какой-то причине держался от нее на расстоянии. Потрясенный до глубины души ее эмейлом e я решил на время отложить свой роман, и посвятить себя Элли через внимательное и скрупулезное перечитывание всех наших отчетов и писем. Этот опыт многое мне открыл. Теперь слова Элли поражали меня силой и мудростью. Снова и снова смотрел я на даты, когда были отправлены ее письма. Дочитал ли я их раньше по-настоящему? Как это возможно? Почему эти проникновенные слова кажутся мне незнакомыми, будто я вижу их впервые? «Я решил отложить роман, собрать самые сильные и мудрые высказывания Элли и написать это воспоминание о ней. Я позвонил ей, рассказал о своем намерении и спросил ее разрешения. Она с радостью его дала с одним лишь условием, она хотела, чтобы я использовал ее настоящее имя, а не псевдоним». Просматривая написанные ей отчеты, я поражался, как часто Элли писала о чувстве глубокого контакта со мной. Несколько раз она упоминала, что со мной говорит более открыто, чем с кем бы то ни было в мире. Вот пример из ее четвертого отчета. «Ненавижу объяснять свою ситуацию людям, которые новички в умирании. Ирф же не боится идти со мной в темноту. С другими так разговаривать я не могу». Это очень тяжело, слишком тяжело объяснять им, что мой рак неизлечим. Люди не могут не спрашивать, как долго будет длиться твоя химиотерапия. Между тем этот вопрос не может не огорчать. Неужели они не понимают? Неужели не понимают, что моя болезнь не собирается проходить? Мне нужны люди, способные смотреть мне прямо в глаза. Ирф это умеет. Он не отводит взгляд». Эти и многие другие комментарии Элли убедили меня. Несмотря на мое ощущение, что я не смог найти с ней контакт, я все-таки дал ей нечто ценное, благодаря своей готовности сопровождать ее во тьму и не отталкивать, когда она говорила о своей смерти. Чем дальше я читал записи Элли, тем больше удивлялся, как у меня получилось это сделать. «Мне лучше всего думается во время езды на велосипеде», поэтому я предпринял длинную поездку вдоль южного побережья Кауаи, размышляя над этим вопросом. Знаю точно, это стало возможно не потому, что я полностью преодолел собственный страх смерти. Работа над ним продолжалась, это был длительный проект, давно начатый и по сей день незавершенный. 40 лет назад, когда я впервые начал работать с пациентами, больными неизлечимым раком, страх смерти налетел на меня словно буря. страдая от ночных кошмаров я перебирал воспоминания о своей личной терапии в семистах часах психоанализа который я проходил пока учился в ординатуре и был поражен осознав что за все эти семьсот часов тема смерти не поднималась ни единого раза невероятно Моя обреченность на смерть, самый устрашающий факт моей жизни, ни разу не всплывала, никак не упоминалась на протяжении такого долгого личного анализа. Возможно, моя аналитик, которой тогда было глубоко за 70, защищала себя от собственного страха смерти. Я понимал, если я собираюсь работать со смертельно больными, мне необходимо проработать свои страхи и тревоги по поводу смерти, и я вернулся к личной терапии, на этот раз с психологом Ролло Мэйем, чьи книги обещали чуткость к экзистенциальным вопросам. Не могу сказать точно, как именно мне помогла наша терапия, Но совершенно убежден, что в нашей работе я снова и снова боролся с фактом своей смертности ролла был старше меня, и, вспоминая наши встречи, понимаю, что нередко провоцировал у него страх смерти Но надо отдать ему должное, он никогда не отгораживался от этой темы И, напротив, подталкивал меня, чтобы идти в глубину Возможно, основную роль сыграло то, что процесс открывания закрытых дверей и исследования и принятия каждого аспекта моей экзистенциальной ситуации происходил в присутствии чуткого и доброго проводника. Постепенно, через несколько месяцев, мой страх смерти ослаб, и мне стало спокойнее в работе со смертельно больными пациентами». «Этот жизненный опыт позволил мне обеспечить Элли присутствие такого качества, и нет никаких сомнений, что она ценила мою честность. Отрицание было ее врагом, она не терпела ни малейшего намека на него». В одном из своих отчетов она писала, «Некоторые, даже те, у кого тоже рак, говорят мне, «Ты проживешь еще 30 лет». Они говорят себе, «Я от этого не умру». Даже Нэнси из моей группы поддержки, при всей ее мудрости и ясности мысли, написала мне во вчерашнем имейле «Все, на что мы можем надеяться, это продержаться как можно дольше, пока не изобретут более совершенные средства лечения». Но это не то, что я хочу услышать. Это страховочная сетка с огромной дырой посередине. Неважно, суждено мне прожить долго или нет, важно, что я жива сейчас, в данный момент». «Я хочу знать, что надеяться можно не только на достаточно длительную жизнь. Я хочу знать, что не нужно отворачиваться от мыслей о страдании и смерти. Но не нужно и уделять этим мыслям слишком много времени и места. Я хочу быть в контакте со знанием о конечности жизни и в свете или тени этого знания разбираться с тем, как жить, как жить сейчас». Вот чему я научилась у рака. Он показывает тебе смертельную болезнь, а потом выплевывает тебя назад, в мир, в твою жизнь, со всей ее сладостью и радостями, которые ты теперь ощущаешь намного острее. И ты знаешь, что тебе дали нечто, но нечто изобрали. Что-то дано, а что-то отнято. Я знал, что или имела в виду. Это была простая и в то же время сложная мысль, к которой нужно подступаться постепенно. Вам дают новый взгляд на проживание жизни и забирают иллюзию бесконечности этой жизни и веру в личную исключительность, неподвластность законам природы. Элли сражалась со смертью, используя арсенал безотказных идей, идей настолько эффективных, что она сравнила их с лекарствами от рака. «Я жива сейчас, и именно это имеет значение. Жизнь временна, всегда для всех. Моя работа — примириться с моим телом и любить его целиком и полностью, чтобы из этой стабильной сердцевины я могла действовать с силой и щедростью». У каждой из этих идей был свой особенный жизненный цикл. Вот как Элли это описала. Через некоторое время каждая из них перестает работать, теряет свою мощь. С идеями все так же, как с лекарствами от рака, за исключением того, что идеи обладают большей сопротивляемостью. Они иссякают, залегают на дно, как будто берут передышку, а потом возвращаются с новой энергией, а кроме того, постоянно возникают новые, более сильные идеи. Часто, особенно на ранних стадиях болезни, Элли охватывала зависть к живым и здоровым. Она понимала, что эти злые чувства вредны для ее души и тела, и старалась их преодолеть. Когда мы с ней встречались в последний раз, она сказала мне нечто замечательное. «Зависти больше нет, она ушла, и я могу чувствовать себя щедрой». «Вероятно, я могу стать кем-то вроде первопроходца в умирании для моих друзей, братьев и сестры». Звучит дико, попахивает эдаким фальшивым оптимизмом, но эта мысль поддерживает меня и не теряет свои силы, в отличие от других идей. «Первопроходец в умирании» — какое поразительное выражение! Оно заставило меня вернуться на сорок лет назад, к моменту, когда я впервые в практике встретился с этой идеей. В своей первой группе больных раком я очень старался как-то утешить тяжело больную женщину, это продолжалось неделю за неделей. Я забыл ее имя, но саму ее хорошо помню, и до сих пор могу ясно увидеть перед собой ее подавленное лицо, исчерченное глубокими морщинами и опущенные грустные серые глаза. Мы все были поражены, когда однажды она вдруг пришла на занятие сияя энергией, и сообщила, «На этой неделе я приняла важное решение. Я решила стать примером для своих детей, примером того, как надо умирать». И в самом деле, до самой своей смерти она была примером достоинства и благодати не только для своих детей, но и для членов группы, и для всех, кто с ней встречался». «Идея показать пример, как надо умирать, позволяет человеку до самого конца проживать жизнь, наполненную смыслом. За годы, прошедшие с тех пор, я поделился ее открытием со многими пациентами, но Элли смогла сформулировать это еще более сильными словами. Стать первопроходцем в умирании. Как сказал Ницше, «Если знаешь зачем, то выдержишь любое как». Я не удивился, прочитав, как Элли описывает позитивное влияние болезни, поскольку много раз слышал об этом от других смертельно больных пациентов, однако ее слова звучат необычайно сильно. «Для семьи и друзей я теперь уникальная штучка, и сама я чувствую себя особенной, мое время ощущается более ценным, я чувствую себя значимой, уверенной, авторитетной». «Думаю, сейчас я намного меньше боюсь смерти, чем это было до рака, но я больше озабочена этой темой. Я не переживаю насчет старения, не ругаю себя за то, что делаю или чего не делаю. Ощущаю, что у меня есть не то, что разрешение радоваться жизни, мне это практически предписано. Мне ужасно понравился совет, на который я наткнулась на одном из сайтов про рак. Наслаждайтесь каждым сэндвичем». Несмотря на все происходящее с Элли, она никогда не теряла своей насмешливости. О поднятии планки. Мне никогда в жизни столько не говорили, что я прекрасно выгляжу, я слышу это от самых разных людей. Конечно, негласно подразумевается с учетом, что у тебя рак. Но знаете что? Ну и пусть. Я все равно принимаю это за чистую монету. Я и сама даю себе дополнительный кредит, похлопываю себя по спине и думаю... «Ну, разве я не была чертовски мила с этим ворчливым продавцом, с учетом, что у меня рак? Разве я не замечательно энергична с учетом, что у меня рак? Сегодня, если честно, и за всю неделю, я сделала не так уж много дел, но, в конце концов, у меня же рак. Приятно, но эдак я совсем разбалуюсь. Время поднимать планку». Практически все записи Элли по поводу ее смерти заставляли остановиться и задуматься. Я перечитал каждую по несколько раз. Снова и снова я задавался вопросом, как я мог читать их раньше и при этом так мало запомнить. Детские мысли о смерти. Будучи из тех настырных детей, которые не оставляют ни одного своего вопроса без ответа, я прижала маму к стенке с вопросом про смерть, когда мне было четыре или пять. Она рассказала мне о небесах, но меня это не успокоило. Когда я посмотрела на небо, я увидела лишь небо. Я побежала и спряталась за большим кожаным креслом моего отца, которое было задвинуто в угол. Я решила, что просто останусь там навсегда, и смерть не найдет меня. Буддисты советуют жить так, будто смерть сидит на левом плече. Порой я чувствую, что она сидит на обоих моих плечах, фактически забралась внутри моего тела. Разумеется, она всегда там была. Нет, эти строчки были слишком сильны, чтобы я мог их забыть. Правда состояла в том, что в первый раз я не пропустил их в себя из-за мощнейшего отрицания, моего отрицания. Так что теперь я читал слова Элли повторно, но на этот раз с открытыми глазами и сердцем. На этот раз от силы ее слов у меня перехватывало дыхание». «Моя работа в том, чтобы любить свое тело целиком, целиком и полностью. Все это стареющее, смертное, несчастное, чудесное, сложное для понимания, дышащее, обреченное, пораженное раком, теплое, умирающее, ненадежное, изо всех сил работающее, несовершенное, прекрасное, отвратительное, живущее, сражающееся, нежное». напуганное, пугающее, живущее, умирающее, живущее, дышащее, временное, дивное, таинственное, поражённое смертельной болезнью, сочетания атомов во вселенной это я. Я в этом пространстве и времени. Это тело, которому приходит конец, которое растит ужасные и опасные опухоли, которое не способно обратить их вспять. разрушить их, растворить, уничтожить. Это тело, которому не удается его единственная главная жизненная работа — оставаться в живых, оставаться в живых. Узнав, что рак прогрессирует, Элли написала, «Я посмотрела в зеркало и увидела человеческое лицо, ранимое, живое, любимое, приходящее». Я не изучала кожу на предмет закупоренных пор, не взбивала волосы, вообще никак не оценивала свою внешность. Я смотрела прямо в глаза, которые столь же прямо смотрели на меня, и думала, «Ох, моя бедняжечка! Бедный ребенок!» Кажется, это был первый раз, когда я вот так увидела свое лицо. Целостно. Слезы навернулись мне на глаза. Образ Элли, смотрящей в зеркало и говорящей «Ох, моя бедняжечка, бедный ребенок», сжал мне сердце и одновременно пробудил мои собственные страхи. Страх смерти никогда не исчезает совсем, особенно у тех, кто, как я, продолжает ворошить свое бессознательное. Несмотря на всю проделанную работу, я по-прежнему иногда просыпаюсь в три часа ночи, Лежу и проигрываю в голове сцены того, как я узнаю собственный смертельный диагноз, или уже лежу на смертном одре, или представляю горе моей жены. Однако Элли говорила, что я был полностью присутствующим в нашей работе, что был готов идти с ней в самые темные места. Я чувствовал, в том была правда, но не до конца понимал, как мне это удалось». Ответ частично пришел, когда я наблюдал за своими реакциями, перечитывая размышления Элли в одном из ее отчетов. «Жизнь приходящая, всегда для всех. Мы несем свою смерть в своем же теле, но чувствовать ее, чувствовать конкретную смерть с конкретным именем – это совсем другое». Читая эти слова, я отмечал, что соглашаюсь с ними, киваю, Но, сделав свой внутренний голос погромче, я услышал из глубин сознания нечто другое. «Да-да, Элли, это все очень хорошо, но, будем откровенны, ты и я, мы отличаемся. Ты, бедняжка, поражена болезнью, у тебя рак, и я тебе сочувствую, хочу помочь, сделать все, что в моих силах, но я, я-то здоров, у меня нет рака, и я живой». Вне опасности. Но ведь Элли была чуткой женщиной. Как она могла столько раз повторить, что я был единственным, с кем она действительно чувствовала контакт? Она говорила, что я смотрел в ее глаза, не отворачиваясь, принимал ее и мог выдержать все, что она мне говорила. Что за головоломка? Снова и снова просматривая ее тексты, я постепенно начал понимать. Я был близок с Элли. но не слишком близок, на безопасном расстоянии, и ошибочно винил ее в том, что наш контакт был недостаточно близким, но проблема была не в ней. У нее была огромная способность к близости. Проблема была во мне. Я оберегал себя. Доволен ли я собой? Нет, разумеется, нет. Но, возможно, мое отрицание помогало мне в работе. Сейчас я думаю, что все мы... Все, кто работает со смертельно больными, должны выдерживать эти противоречия. Мы должны постоянно работать над собой, должны уговаривать себя быть в контакте и не быть с собой слишком суровыми за проявление человеческого, слишком человеческого. Я оглядываюсь на свое время с Элли с большими сожалениями. Сожалею об Элли, о том, что она никогда не жила смело, Что она умерла молодой, и так и не смогла поехать в своё большое путешествие. Но теперь, оглядываясь на наш совместный опыт, я сожалею и о себе. На наших встречах не дополучила ни она, ни дополучил я. Я упустил уникальную возможность пережить настоящую, глубокую встречу с женщиной великой души.